глава 28 происшествие случившееся на дороге казалось не повлияло на решимость ахмеда продолжить движение к бухаре неожиданно появившееся подкрепление в лице 25 человек на трех грузовиках исчезла также внезапно как и появилось забрав труда автомобиля пересели новые люди. Слава и Коля с чувством понятной горечи смотрели, как увозили тело их товарищей. Оба недоумевали, почему колонны продолжают свой путь после таких страшных потерь. Одна машина была взорвана, еще одна сильно обгорела. Но это не помешало Ахмеду сесть в другой джип, подогнанный его людьми, и возглавить несколько поредевшую колонну. Второй джип не нашли. И обоим парням предоставили Ниву. Причем за руль опять сел человек Ахмеда. На этот раз Слава проверил свои автомат и пистолет партнера. Все было в порядке. Пуля настоящая. Колонна смогла проехать Дехканабад, у которого случилось нападение, Только в одиннадцатом часу вечера, и не останавливаясь, двинулась на север по маршруту карши барык бухара Несмотря на ночную пору, Лава не спал. Он сидел рядом с водителем напряженным, сматриваясь в ночную темноту. Горы и скалы сменились песчаными грядами и салончиками. Оказывалась близость, расположенная на юго-западе от Карши, пустыни Каракум. На заднем сиденье дремал Коля, измученный напряжением последних дней. Слава спросил у водителя. «Спать не хочешь?» «Нет», — улыбнулся парень, показывая белые зубы. «Нам еще долго ехать». «Ты так и будешь с нами до конца?» «Если не убьют», — засмеялся парень. Слава невольно поежу. «А почему должны убить?» — все-таки спросил он через несколько минут. «Всякое может быть», — пожал плечами парень. «Такой груз ведем». Слава обернулся назад. Его напарник уже не спал, напряженно вслушиваясь в их короткий диалог. «Слышал?» — спросил Слава. «Слышал. Но коли были красные глаза. Напрасно мы с тобой в это дело полезли. Убьют нас здесь. Убьют, Слава, точно убьют. Не дрейшь, — посоветовал приятель. Как-нибудь выкрутимся. Ты же видел, как нам сразу на помощь пришли. Наверное, едут где-то там за нами. Не за нами, улыбнулся парень, впереди нас. Они дорогу проверяют. Вот-вот улыбнулся, Слава, значит, у нас такая мощная охрана. А ты говоришь, что убьют. Я уже проверял, теперь патроны у нас не холостые, отобьемся в случае чего. Коля молчал, у него, очевидно, уже сложилось свое определенное мнение по поводу этого каравана и самой командировки в Среднюю Азию. Он угрюмо молчал, проклиная тот день, когда согласился ехать. Первым автомобиле тоже не спали. Цапа усматривался в ночную темноту, время от времени закрывая глаза. Сидевший впереди Ахмед, напротив, казалось, был полон сил, словно... Бойня взбодрила его, придавая ему силы. Они миновали Гузар, после чего автомобильная трасса, по которой они ехали, свернула на Самарканд, а на Бухару вела уже другая, еще менее обустроенная дорог. Не доезжая до Карши, самого крупного города на их пути, примерно во втором часу ночи их остановили автомобили ГАИ. На этот раз это были настоящие гаишники. Но осторожный Ахмед выслал вперед водителя, приготовив автомат. Водитель вышел к остановившим их сотрудникам милиции и в сопровождении полного грузного черновосого майора вернулся к своей машине.